До отца Юрта добрели только к закату. Уставшие, как сволочи, со сбитыми о камне ногами. Толя вообще здорово ослаб, рана на голове поначалу сильно кровила. Мимо автуров пробирались с особой осторожностью. И не зря. Село хоть и оказалось брошенным, но сторожевой пост непримиримых в нем был. На наше счастье, не из оборотней, а из бойцов местного тейпа. Службу не бдительно. Еще бы, после всего того тарарама с блинами, что мы устроили. Но опыта все равно не хватало. Проскользнули мы мимо них по зарослям разрушившегося в русле реки Оречника. Осторожно и аккуратно, ни одна ветка не шелохнулась. Ну а потом стало совсем просто. По глубокому руслу вышли прямо на окраины Социна. Добрались до знакомых по началу пути развалин и стали вызывать эвакуационную группу. «Какой там у Сергея позывной-то?» «Кондрат, чужому! Кондрат, чужому! Прием!» «На связи Кондрат!» «Мы на месте. Можно забирать. Только будьте осторожнее». «Да мы уж в курсе. Скоро будем. Ждите». Забрали нас красиво. Кроме уже знакомых Буханки и Нивы, пришла еще горхача траками БМП «Копейка». «Вот это я понимаю. Почет и уважение». «Вы там чего натворили?» пытается выпытать у меня подробности рейда сергей когда мы уже добрались до кпп и каждый занялся своим делом я чаи гоняю а толя в уголке шипит как змей ему здешний сан инструктор швы на рассеченную голову накладывает хороший шрам вышел на восемь стежков удивительно что совсем скальп не сняла а с чего ты решил что мы чего то натворили прикидываюсь дурачком я да ну тебя обижается тот Да тут с самого утра беготня и суета. Говорят, ханкалинская РЭП какой-то уж совсем необыкновенный радиоперехват сделала. Вся ОВГ на уши встала. По всем КБП вдоль границы с непримиримыми. Усиление. Броню пригнали. Пехоту. На крупные блоки. По взводу. На мелкие. По два отделения. На самые большие. К нам. В Гудермес. И в Пригородное. Вообще нас. Рожи у всех серьезные, бегают, как заведенные. А что почём, фиг его знает. Ну, я и решил, что не иначе ваша работа. Ну, брат, даже не знаю, что и сказать. Мы вроде как ничего особенного и не сделали. Так, пошалили малость. И то...» Я киваю в сторону Толи, которого уже заштопал фельдшер. И теперь, обработав шов зеленкой, аккуратно накладывает новую повязку. «Сами нарвались. Вон, видишь...» Младшому моему уже и лоб зеленкой намазали. В ответ Толя корчит противную физиономию и показывает мне очень неприличный жест, который можно перевести примерно так. «Не дождешься!» «Так что, будто не заметив камского поведения подчиненного, продолжаю я, наверное, просто совпадение». «Ну-ну, пускай совпадение», — понимающий кивает Сергей. «Не дурак. Про военную тайну как-то слыхал края муха. Вот и ладушки, довольно хлопаю я ладонями по коленям. Значит, тогда поедем мы. Домой пора. Правда, курсант? Угу, соглашается тот, но от кивка воздерживается. Головушка, видимо, все-таки бобо. Ну, раз угу, тогда грузись в машину и поехали. В я сразу направился не в псарню, а в комендатуру. Было у меня такое чувство, глубоко внутри, что там нас ждут. Ведь о возвращении нашим из Аргуна наверняка сообщили. Не ошибся. И Костылев, и Исмогилов были на месте. Глянув на забинтованную голову и испачканную кровью горку Толи, они тут же вызвали врача и отправили курсанта в больницу. На его уверение, что фельдшер в Аргуне уже все сделал, никто внимания не обратил. Мол, знаем мы тех фельдшеров. Я только и успел у него фотоаппарат отобрать. Все остальные веждоки включая сумку, снятую с посыльного, все равно у меня в РД лежат. Ну, чего встал, как столб, присаживайся, гостеприимно указывает на мой любимый стул комендант. Да, боюсь, испачкаю, кокетничаю я. По правде сказать, большая часть болотной грязи с меня стекла и обсыпалась еще по пути к юрту а оставшуюся я смыла в хуху лау А горка с тех пор уже и просохнуть успела. Но видок у меня... Один черт совсем не презентабельный. Да ладно, ерунда. Если что стоящего добыл, мыть не заставим, уборщицу позовем. Ну, если только. С фальшивым облегчением соглашаюсь я. Процесс демонстрирования результатов прогулки затянулся до глубокой ночи. Сначала я отчитывался по результатам наблюдений, демонстрировал свои наброски и записи. Потом переносил результаты на принесенную с Могиловым крупную масштабку. Потом рассказал о засаде и причинах на ее организацию побудивших. Оба офицера в один голос обозвали меня контуженным идиотом. Ну, не только. Я вообще много нового интересного о себе узнал. Словарный запас у господ офицеров оказался богатый. Но когда я вывел на экран ноутбука ее результаты, сначала первого, а потом и второго этапа, да еще и достал из ранца сумку посыльного, из могилов, только заглянув в нее, И, наскоро пробежав глазами пару листов, уже было собрался убегать по неотложным делам. Да, видно, непростая сумочка оказалась. Но удрать я особисту не дал, сообщив, что и дальше для него будет кое-что интересное. И действительно, стоило мне начать рассказ о необычайно тактически грамотной группе в одинаковом камуфляже, что чуть не взяла нас с напарником к ногтю, а он подобрался, словно взявший из след ищейка. А какие-нибудь еще особые приметы у них были? А то! С видом доброго Дедушки Мороза я выложил из РД на стол шесть рукавов с необычными шевронами и шесть жетонов с надписями на чеченском. Это что ж за новая банда такая объявилась? Изумленно выдохнул Олег. Ни разу еще таких шевронов не видел. Я вообще сомневаюсь, что это банда, товарищ майор. Это почему же? Заинтересовался Олег. А потому... Тут я вывел на экран сначала фото обезглавленного командира группы, а потом татуировки у него на плече, что командиром у них был самый что ни на есть настоящий афронегр, да еще и ветеран морских пехотинцев. Что-то сомневаюсь я, что среди непримиримых таких много, да еще и с вот таким вот автоматом. Я снова щелкаю по стрелочке ноутбука, одно за другим демонстрируя фото на которых в разных ракурсах был запечатлен трофейный АКМ, который мне пришлось таки сдать на входе в комендатуру. Предупреждаю сразу, обвес не отдам. Это мой трофей, честно захваченный, а вам и фотографий хватит. «Ешь твою налево!» – выдает обычно сдержанный и вежливый из могилы. «Миша, ты вообще в курсе, что ты сегодня сделал?» Предполагаю, что добыл, наконец, так нужные вам доказательства, оказываемые Турцией военной помощи и непримиримым. И это еще не считая содержимого сумки, на которую у тебя, Олежек, аж слюни потекли, как у собачки Павлова. Ну и немного личное благосостояние поправил. Кстати, господин капитан, мне вот интересно, нам за убиенных духов как заплатят? По количеству шевронов или по числу сфотографированных голов? «Ну ты и циник, Тюкалов!» – изумляется Костылев. «А чего вы хотели, господа? Наемник? Грязный наймит, не брезгающий ничем ради собственной выгоды. Ехидным тоном выдаю я. Опять же, курсан вон. Пострадавший. На компресс бы надо». «Да ну тебя, клоун!» – фыркнув, отмахивается Игорь. «Чудом жив остался, а все туда же, балагурить. А ты, Игорек, классиков перечти». Из тех, что Великую Отечественную прошли. А потом книги они написали. Казакевича там, Васильева. Разведчики всю жизнь такими были. Чего киснуть, если в любую секунду можно ласты склеить? Ну, так и радуйся жизни, пока можешь. Так что там по финансовому вопросу? Не переживай, не обидим. Ведомость оформим по количеству заваленных духов. Плюс за сведения об обороне Цаведина премия... Плюс за данные об этих оборотнях, да и за негрилу этого, тоже. Опять же, по результатам работы с документами из сумки. Короче, помимо денег, сверлите дырки. Как минимум, по отваге. А если в сумке что важное, то и по Георгию. Лично представление писать буду. «Круто!» – присвистываю я. «Не свести, денег не будет», – обрывает Костылев. «Не все так хорошо». «Разворошили вы это змеиное кубло? не слабо. Так что надо вам обоим на время исчезнуть. Тут через два дня большой конвой на Ростов идет. Охраны и числа военных, как я считаю, комендант заговорчески подмигивает мне, в сложившейся обстановке недостаточно. Мною принято решение о привлечении к этому делу на контрактной основе нескольких наиболее надежных и подготовленных бойцов из отряда «Кости убивца». Намек понят?» Чтоб через два дня духу вашего тут не было. Завтра после обеда зайди, и по деньгам вопрос решим, и еще по разным мелочам. Вопросы, жалобы, предложения. Я, словно новобранец, подрываясь со стула и, вытянувшись по стойке смирно, рапортую. Никак нет. Разрешите в ужасе свалить. А письменный отчет в трех экземплярах за тебя Пушкин будет писать, Александр Сергеевич? Серьезно в трех? Я с испугом смотрю на свои командирские, показывающие уже почти два часа ночи. «Ну, насчет трех я пошутил», — улыбается Костылев. «Но отчет все равно нужно написать. Максимально подробный и полный. Обо всем. Сам понимаешь, бюрократия превыше всего. Все должно быть написано, пронумеровано, подшито к делу. Прошнуровано и опечатано. Так что приступай». Еще почти два часа спустя, и я, наконец, разгибаюсь над столом и откладываю ручку и тоненькую стопку исписанных листов бумаги. Все, готово. Ну, теперь-то я могу бежать? В ужасе! Шутливо рявкает Костылев, и мы дружно хохочем. Однако смех смехом, а мне и прям пора. Пойду отниму у медиков Толяна и всарню, баеньки. По дороге к сарне я тонко намекнул напарнику что расписывать парням наш героизм во всех подробностях не стоит. Мы теперь, получается, на службе Государевой. А где именно по ходу этой службы начинается Государева тайна, шайтан его знает. Так что лучше и не рисковать. Сходили? Почти. Тут я кивнул на перебинтованную Толину голову. Удачно. Задачу выполнили. А что трофеев нет, так уходили на рысях. Опять же... И без них денег приподняли достаточно. Ну а что и свидетельств наших великих деяний убийцу и четверти отдать для демонстрации купцам, это уже мне решать. Но думаю, что про оборотней им знать ни к чему. Хватит и фотографий двойной засады. Благо, там такая бойня, что непривычного человека и вывернуть может. В гостинице уже все спали. Вышедший на мой настойчивый стук Кузьма недовольно морщился. И протирал заспанные глаза опудовыми кулачищами. Но, увидев, кого именно черт принес в такое время, мгновение ока переменился. «Вернулись? Ну, слава богу! Не зря Азина вчера целый день свечки Николаю угоднику ставила. А сто ли что?» «Да нормально все», — успокаивая я в описания. «Царапина, хоть и глубокая. Опять же, ты ж знаешь нашего Анатолия». Его безмозглая голова и сквозное ранение переживет без особого вреда организму. «Да ну тебя, командир!» – бурчит Толя, протискиваясь мимо меня в трактир. «Кузьма, а у тебя с вечера покушать ничего не осталось?» «Как всегда!» – улыбаюсь я. «Кто про что, а наш желудок – про жратву. А кто по дороге в вчерленую в машине все мясо сточил?» «Да чего там было-то, этого мяса?» Почти искренне возмущается курсант. Ладно вам, мужики! обрывает наш спорт четверть. Сейчас соображу вам по-быстрому. Картошечки там отварю, котлеток пожарю. Как раз на завтрашний обед фарш готов. Весь вечер с крутили. А хотите, так просто яишеньки с колбасой с ганошу. и молока? Нет, отрицательно мотаю головой я. То ли лучше чаю горячего с сахаром или с вареньем. Есть варенье. А то! — даже обижается трактирщик. — Айвовая, персиковое, черешневое, яблочное. Тогда который послаще. Ему сейчас гемоглобин повышать надо. Рана у Толяна хоть и фуфловая, но кроме он потерял больше, чем стоило. — Ну вот и ладно. Давайте, парни, проходите, садитесь. А я быстренько. Суетящийся Кузьма выглядел очень необычно. Ну, не смешно, а как-то... даже не знаю... Будто отец, дождавшийся наконец долго плутавших где-то сыновей. Хороший он все-таки мужик. Пока четверть гремет сковородками на кухне, мы с Толей сели обсуждать результаты нашей вылазки. Гляди, Толя, расклад у нас такой. Вместе с курьером мы привалили десять бойцов конвоя. Итого одиннадцать. Потом трое верховых из Ведена, И восемь человек на Нивах из Это уже 22. До шестеро оборотней. Всего выходит 28. Это по самой скромной ставке 5 монет золотом и 30 серебром. За американскую станцию нам комендант минимум сотню золотом обещал. Это вообще деньги бешеные. Да плюс премия за документы и план обороны Цаведина. Опять же надеюсь за оборотней, особенно за командиров их. Накинут побольше, чем за обыкновенных боевиков. Так что, чувствую, нищими мы себя в ближайшее время чувствовать не будем. Скорее наоборот. Надо будет выдумывать, куда деньги девать. «А чего там думать?» – беспечно отмахивается Толя. «Оставить немного на житье-бытье, а остальное в Моздок отвести. Да в банк положить. Под проценты. И нехай капают на старость. Вот ты ж, блин. Опять я чуть не пролетел». Я ведь полтора месяца тут живу, но на мелочах всяких продолжаю прокалываться, как пацан. Казалось бы, ну чего проще, есть лишние деньги, неси в банк. Но здесь за все время я ни одного банка не видел, и как-то подсознательно их вообще из реалий здесь жизни вычеркнул. И совершенно напрасно. И что, действительно на пенсию откладывать собрался? Не, -e -e, смущается напарник. У меня просто семья в Ростове. «Мама, две сестренки младшие. Батя-то еще в Крыму погиб. Им, конечно, пенсию за него платят. Да и не работает пока на сельмаше. Но все равно, денег мало. Сам понимаешь, две девки, когда растут, это как в яму деньги выкидывать. Вот, думаю, подзаработать, да им помочь». «Ну что ж, дело хорошее, правильное», – одобрительно киваю я. «Слушай, Толя, а у меня к тебе дело важное есть» по поводу шмона, убитого тобою негра. «Нож не отдам, даже не уговаривай», мгновенно реагирует Толя и даже забинтованный головой начинает трясти отрицательно, но сразу же кривится от боли. Тут я вспомнил, как курсант замирал перед витриной с ножами в лавке Старосельцева, какое у него при этом было лицо, и чуть не зажал в голос. «Да уж, кабар! У этого ножевого маньяка только у мертвого отнимут». «Нет, Оль, я про автомат. Вернее, про все те приблуды, что на нем понавешены. Вот хочешь верь, хочешь нет. Но этот чертов комплект обвеса, можно сказать, хрустальная мечта боевой юности». «Так и забирай», — великодушно машет рукой Анатолий, сообразивший, что я не посягаю на его кабар. «Но тогда по снаряге я тебе ничего не должен, лады? Думаю, весь этот пластик хороших денег стоит». «Идет напарник». «Значит, в расчете». Тут Кузьма притащил с кухни на большом деревянном подносе тяжеленную чугунную сковороду со скворчащей и хлопающей пузырьками яичницей с копченой колбасой, несколько здоровенных хламтея черного хлеба, открытую солонку и большой пучок зеленого лука. И нам сразу стало не до разговоров. «Рубайте, хлопчики!» В этот момент четверть еще больше стал похож на любящего и заботливого отца. А я сейчас еще молочка и чаю с вареньем принесу. Приятного аппетита. Мунгум, в один голос ответили мы. Ну да, с набитым ртом произнести что-либо более членораздельное точно не получилось бы. Проснулся я только к обеду. Хотя почему только? Учитывая, что легли мы ближе к утру, то я проспал скорее мало, чем много. Толю беспокоить не стал. Пусть отсыпается, сил набирается. «Он же организм молодой, растущий, пострадавший опять же. А я старенький, мне жизни уже много и не надо. Как там у классика, я уже скромнее стал в желаниях. Ну да, желаний мало, а вот дел выше горла. Первым делом я сходил вниз и пообедал. Котлеты действительно удались. Не зря Кузьма Зиной вчера весь вечер фаш крутили. Потом я снова поднялся к себе, и при помощи мультитула... Сноровисто ободрал трофейный АКМ, а потом с нескрываемым удовольствием стал переставлять обвес на свой 103-й. «Ей-ей!» – не соврал я то ли ни на грамм. На самом деле мечтал о таком с тех пор, как случайно увидел в интернете фотографии бойцов то ли Блэквотера, то ли Ириниса в Ираке. Это была любовь с первого взгляда, но, к сожалению, безответная». Привезенный в Россию полный комплект обвеса с оптикой и коллиматором стоил примерно 3-4 моих месячных зарплаты. Вырвать такой кусок из своего бюджета я был не готов. Так и осталась мечта мечтой вплоть до вчерашнего дня. Нет. Все-таки я определенно везунчик. Закончив с автоматом, я запрыгнул в УАЗ, направился в комендатуру. Финансовые вопросы – это очень серьезно. Их на потом откладывать никогда не стоит. А вот и он с улыбкой приветствовал меня Игорь. Небось, прямо и койки за деньгами прискакал. умыться хоть успел? Обижаешь. Еще и поел. И немного по хозяйству позанимался. И какое же у тебя хозяйство? У тебя ж кроме оружия до машины и нету ничего. Голодранец, блин. А еще в зитья набивается. Вот потому хозяйству, что есть, потому и занимался. А за голодранца ты, господин капитан... Мог бы свободно и в табло ухватить. Одно останавливает. Будущего тестя метелить как-то неудобно. Совесть не позволяет. Славно поговорили, хохотнул Костылев, по-семейному. Ладно, шутки в сторону. Присаживайся и слушай. Весь во внимании, отрапортовал я, приземлившись на свой любимый стул. Ну, если вкратце, то сложилось для нас в все более чем удачно. Снятый с американского инструктора Falcon, связисты ССБ оценили аж 120 золотых. И еще с утра под усиленной охраной увезли его в Ханкалу, в службу РЭП. Ну, как говорится, бог в помощь, лишь бы на пользу. За боевиков, уничтоженных нами на посту Саведина, премию нам начислили по стандартному тарифу, за пятерых оборотней – по двойному, а за чернокожего инструктора выдали аж 2 рубля золотом.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 Что отныне является лейтенантом СБ в должности старшего оперуполномоченного управления по борьбе с терроризмом по Терскому фронту. А вот Толя теперь младший опер и сержант. В оба удостоверения вклеены наши фотографии в черной форме и при погонах. А вот этого я не понял. Что за нафиг? Понимаешь, Миша? Это тут, на Терском фронте, да еще разве на северных границах, наемники и уважаемые люди. А в столице чуть ли не бандиты, хоть и в законе. Ага, федеральное формирования. зажал я, вспомнив похожую историю времен Второй Чеченской кампании. Угу, тип того. А с этими ксивами вы, крутые, словно вареные яйца, Операция Терского фронта. Имеющие, к слову, право свободного ношения, а в случае необходимости и применения огнестрельного оружия. Не хухры-мухры. Кроме того, если вы наемники, так и зарабатываете, чем можете. А если сотрудники СБ в служебной командировке? Это и оклад, и командировочные. Правда, работать придется, но мы вас как инструкторов по боевой и физической подготовке проведем. Так что ничего сложного.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 Только что с передовой. Ясно? А то. Блин, а вот такой подход к вопросу меня откровенно радует. Непонятно только, откуда они наши столи фотографии достали, да еще и в здешней форме. Задаю Игорю этот вопрос. Но ты даешь, пришелец из прошлого, удивленно мотает головой тот. А что, у вас про программу Photoshop не слыхали? Твое фото взяли из личного дела.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 что каким-нибудь подвохом все закончится.